Следующим этапом возвращения к жизни должен был быть шопинг. Не откладывая дело в долгий ящик, Дайна прошлась по модным магазинам и бутикам, примерила несколько платьев, поселфилась в примерочной кабинке перед зеркалом, после чего выложила фото в инсту с опросом «Идет ей это платье или нет?» и с некоторым разочарованием в итоге купила другое, совсем не то, которое изначально хотела платье. А все потому, что именно то платье, которое ей понравилось больше всего, бежевые, удлиненные, с черными кружевами, и от того жутко сексуальные, и которые она сдуру сразу же выставила для опросов в соцсети, все пользователи тут же дружно заплевали. И поскольку Дайна планировала сегодня еще и другие луки в интерьере, к примеру, какого-нибудь новомодного библиокафе с книжкой и бокалом вина в руке, хотя этот тренд тоже уже отходит, то, конечно же, выставлять на всеобщее обозрение то, что буквально только что получило негативные оценки пользователей, по идее вообще не следовало бы. Но таковы нынче правила и требования светского этикета. Короче, раньше думать надо было, когда фотку с понравившимся платьем в сети с опросом размещала. В итоге на Дайне сегодня было надето, не супер, конечно, но тоже, в общем-то, очень даже славное, глубокого изумрудного цвета, приталенное платье, со слегка открытыми, обрабленными атласной лентой плечами. Дайна повертелась немного у зеркала в примерочной, отметила для себя, что платье ей в самый раз, и даже капельку, совсем чуть-чуть, свободно на спине, что как раз очень даже замечательно, ведь не зря же Дайна скинула эти самые лишние пару килограммов. Дайна посмотрела на себя в зеркало сзади и отметила, что если активно двигаться, то на спине возникают не горизонтальные, а вертикальные такие складочки, что говорит именно о правильном выборе размера платья. А когда платье тебе великовато, даже совсем капельку, это же всегда очень даже приятно.